Глава тринадцатая. Победный танец в Элизиуме. В этот пятничный вечер танцзал Элизиума, большого дансинга на севере Берлина, являл собой зрелище, которое не могло не радовать глаз любого нормального немца. Мундиры. Сплошь мундиры. И не столько вермахт, чей серый или зеленый служили насыщенным фоном этой красочной картине. В куда большей степени яркость обеспечивали мундиры партии и её подразделений коричневые, светло-коричневые, золотисто-коричневые, тёмно-коричневые и чёрные. Рядом с коричневыми рубашками штурмовиков виднелись гораздо более светлые рубашки Гитлер-Югенда, присутствовали здесь и организации ТОТТА, -то, и имперская служба труда, попадались и почти жёлтые мундиры вермахтовских зондерфюреров, которых прозвали «золотыми фазанами», а также политических руководителей и сотрудников гражданской обороны. И принарядились таким манером не только мужчины. Многие молодые девушки тоже носили форму. Союз немецких девушек, служба труда, организация тот-то — все они, казалось, направили сюда своих фюрерш, унтерфюрерш и рядовых членов. Немногочисленные штатские совершенно терялись в этой пёстрой толчее. Такие жалкие среди этих мундиров, ничего не значащие, как ничего не значил для партии штатский народ на улицах и на фабриках. Партия была всем, народ — ничем. Потому-то девушка и трое молодых парней, сидевшие за столиком на краю зала, не привлекали особого внимания. Все четверо штатские, даже без партийных значков. Двое, девушка и один из парней, пришли первыми. Затем появился второй парень, попросил разрешения сесть за столик. А ещё немного погодя, третий с такой же просьбой. Парочка сделала ещё и попытку потанцевать, несмотря на сутолоку. Двое других парней тем временем завели разговор, к которому присоединилась и вернувшаяся пара, разгорячённая и помятая в толчье. Один из парней лет тридцати с высоким лбом и уже заметными залысинами откинулся на спинку стула и некоторое время молча присматривался к толкотне на танцполе и к соседним столикам. После чего, не глядя на остальных, сказал «Неудачное место для встречи». «Наш столик чуть ли не единственный, где одни штатские. Мы бросаемся в глаза». Кавалер девушки, улыбаясь, сказал своей даме, однако слова его предназначались парню с залысинами. Напротив, Григаляйт на нас вовсе не обращает внимания, в упор не видит. «Эта публика думает только о том, что так называемая победа над Францией повод танцевать две недели подряд». «Никаких имён ни в коем случае», резко бросил парень с залысинами. На мгновение все замолчали. Девушка что-то чертила пальцем на столе, глаз она не поднимала, хотя чувствовала, что все смотрят на неё. «Так или иначе, Трудель», — сказал третий парень с лицом невинного младенца, «сейчас самое время послушать тебя, что случилось. За соседними столиками почти никого, все танцуют, выкладывай». Молчание остальных парней могло означать только согласие. И Трудель Бауман, запинаясь, не поднимая глаз, сказала, «Кажется, я совершила ошибку. Во всяком случае, не сдержала слова. На мой взгляд, это, пожалуй, не ошибка». «Прекрати!» — презрительно воскликнул парень с залысинами. «Так и будешь ходить вокруг да около? Хватит попусту болтать, говори прямо, в чём дело». Девушка подняла голову. Медленно обвела взглядом парней, которые, как ей казалось, смотрели на неё беспощадно и холодно. В глазах у неё стояли слёзы. Она хотела заговорить, но не могла. Поискала платок. Высоколубый откинулся на спинку стула. Тихонько протяжно присвистнул. «Хватит болтать?» «Да она уже проболталась, гляньте на неё!» «Не может быть!» — поспешно возразил девушкин кавалер. «Трудель не такая. Скажи им, что ты не проболталась, Трудель!» Он ободряюще пожал её руку. Парень с лицом младенца выжидательно, почти бесстрастно устремил на Трудель свои круглые голубые глаза. Долговязый с залысинами пренебрежительно усмехнулся, затушил сигарету в пепельнице и иронически произнес: "Ну, с барышня". Трудель собралась с духом и храбро прошептала: "Он прав, я проболталась. Свекор пришел с известием, что мой отто погиб. Я совершенно потеряла голову, сказала ему, что работаю в коммунистической ячейке". «Имена называла?» «Кто бы мог подумать, что безобидный младенец способен спрашивать так жёстко?» «Нет, конечно. Я вообще ничего больше не говорила. А мой свёкор старый рабочий, он никому словечко не скажет». «Погоди ты про свекра, пока что речь о тебе. Имён ты, значит, не называла?» «Ты должен мне верить, Григаляйт. Я не вру. Я же сама честно призналась». «Вы опять назвали имя?» «Неужели вам непонятно», — сказал младенец, — что совершенно неважно, называла она имена или нет. Она сказала, что работает в ячейке, проболталась один раз, а стало быть, проболтается снова. Если известные господа возьмут её в оборот да помучают немножко, она всё им выложит, а в таком случае совершенно безразлично, сколько она выболтала до тех пор. «Им я никогда ничего не скажу, умру, но не скажу», — воскликнула Трудель. щеки у неё вспыхнули. «Хм, умереть — дело нехитрое, госпожа Бауман», — сказал тот, что с залысинами. «Только вот перед смертью иной раз случаются весьма неприятные вещи». «А вы жестоки», — сказала девушка. «Я совершила ошибку, но...» «Согласен», — сказал парень, сидевший рядом с ней на диване. «Надо присмотреться к вашему свёкру, и если он человек надёжный...» «При нынешней власти о надёжности говорить не приходится», — ввернул Григаляйт. «Трудель», — ласково улыбнулся младенец, — «Трудель, ты ведь сказала, что имён не называла?» «Так и было». И добавила, «Умру, но не скажу, верно?» «Да, да, да», — с жаром воскликнула она. «Ну что ж, Трудель», — младенец обаятельно улыбнулся, — «как насчёт умереть сегодня вечером, пока ты всё не раззвонила?» «Это обеспечило бы определённую безопасность и избавило нас от уйма работы». За столиком повисла мёртвая тишина. Девушка побелела, как мел. Ее кавалер пробормотал «нет», быстро положил свою руку поверх её и тотчас же отдёрнул. Тем временем танцоры вернулись за столики и продолжать разговор стало невозможно. Парень с залысинами опять закурил. Заметив, что рука у него дрожит, младенец слегка усмехнулся. А потом сказал темноволосому, сидевшему подле бледной безмолвной девушки. Вы сказали нет. Но почему в самом-то деле? Ведь решение вполне приемлемое, и предложила его, как я понимаю, сама ваша соседка. Решение неприемлемое, — медленно проговорил Темноволосый. Смертей и без того слишком много. Мы тут не за тем, чтобы умножать их количество. Надеюсь, вы вспомните эту фразу, — сказал тот, что с залысинами. Когда народный трибунал приговорит вас, меня и её... Тише сказал младенец. «Идите, потанцуйте немного. Танец вроде бы симпатичный. Заодно поговорите, и мы тут тоже посоветуемся». Темноволосый молодой человек нехотя встал, легонько поклонился своей даме. Она нехотя положила руку ему на плечо, и оба бледные влились в поток, направлявшийся к танцполу. Танцевали они серьёзно, молча. Ему казалось, он танцует с покойницей. Даже страшно стало. Бундир вокруг, повязки со свастикой, на стенах кроваво-красные знамена с ненавистным знаком, украшенный зеленью портрет фюрера ритмичные звуки свинга. «Ты этого не сделаешь, Трудель», — сказал он. «Безумие требовать такого, обещай мне». В немыслимой толкотне они почти не двигались с места. Наверное, от того, что их постоянно задевали другие пары. Наверное, по этой причине она молчала. «Трудель, обещай!» «Ты ведь можешь перейти на другую фабрику, работать там, подальше от них. Обещай мне». Он пытался перехватить её взгляд, но она упорно смотрела поверх его плеча. «Ты лучше из всех нас», — неожиданно сказал он. «Ты человечность, а он всего лишь догма. Ты должна жить, не уступай ему». Девушка тряхнула головой то ли в знак согласия, то ли нет. «Давай вернёмся», — сказала она. «Я больше не хочу танцевать». «Трудель» поспешно сказал Карл Хергезель, когда они выбрались из толпы танцующих. «Твой Отто погиб только вчера, только вчера ты получила известие. Слишком рано пока. Но ты ведь и так знаешь, я всегда любил тебя. Никогда не ждал от тебя ничего, а теперь вот ожидаю, что ты, по крайней мере, будешь жить. Не ради меня, нет, просто будешь жить». Она опять молча тряхнула головой и опять было неясно, как она относится к его любви, к его желанию видеть её живой. Меж тем они подошли к своему столику. «Ну?» — спросил Григаляйт, тот, что с залысинами. «Как потанцевали? Тесновато, верно?» Девушка садиться не стала. «Пойду я», — сказала она. «Ну, бывайте здоровы, с удовольствием бы с вами работала». Она отвернулась, пошла к выходу. Однако толстый, безобидный младенец первым догнал её, схватил за запястье. «Минуточку». Голос звучал вежливо, но во взгляде читалась угроза. Они вернулись к столику. Снова сели. «Я правильно понимаю, Трудель, что означало твоё прощание?» — спросил младенец. «Да, совершенно правильно», — сказала девушка, твёрдо глядя на него. «В таком случае, с твоего разрешения, я до конца вечера останусь с тобой». В ужасе она сделала протестующий жест. «Я не навязываюсь», — очень вежливо произнёс он. «Но пойми, при выполнении такого решения могут опять-таки возникнуть просчёты» и угрожающе прошептал. «Мне вовсе ни к чему, чтобы какой-нибудь болван снова выудил тебя из воды, или чтобы ты, неудачно отравившись, завтра очутилась в больнице. Я хочу видеть всё своими глазами». «Правильно», — кивнул парень с залысинами. «Согласен. Тут только одна опасность». «А я», — задумчиво сказал темноволосый, — «сегодня и завтра, и каждый день буду рядом с нею». «И сделаю всё, чтобы не допустить осуществления вашего замысла. Помощь приведу, если понадобится, даже полицию». Парень с залысинами опять присвистнул, протяжно, тихо и злобно. «Ага, стало быть, у нас второй болтун объявился», — сказал младенец. «Влюблён, да?» «Так я и думал». «Идём, — григоляет ячейка распалась, нет её больше». И «Это, по-вашему, дисциплина? Бабы вы, а не мужики». «Нет, нет», — воскликнула девушка, «не слушайте его. Он правда меня любит, но я его не люблю. Сегодня вечером я пойду с вами». «Отнюдь», — бросил младенец на сей раз действительно со злостью. «Неужели не видишь, что ничего уже не поделаешь, ведь он...» Он кивнул на Темноволосого, потом решительно добавил, «Ладно, всё кончено, пошли, григоляет. Парень с залысинами уже встал, оба направились к выходу. Как вдруг кто-то взял младенца за плечо. И тот увидел перед собой гладкую, немного одутловатую физиономию человека в коричневом мундире. «Минуточку. Вы только что упомянули про распавшуюся ячейку. Мне весьма любопытно». Рывком высвободив руку, младенец очень громко сказал «Оставьте меня в покое! Если вам любопытно, о чём мы говорили, спросите вон у той молодой дамы. Только вчера у неё погиб жених, а сегодня уже новый на крючке». «Пропади они пропадом, эти бабы!» Он старался протиснуться к выходу, до которого григоляет уже добрался, и теперь тоже вышел на улицу. К секунду толстяк в коричневом мундире смотрел ему вслед. Потом повернулся к столику, где по-прежнему сидели темноволосый и девушка без кровинки в лице. Это его успокоило. «Пожалуй, я всё-таки не ошибся, позволив ему уйти. Он меня переиграл. Однако...» «Позвольте на минуточку присесть подле вас и задать несколько вопросов», — вежливо сказал он. «Я могу только повторить всё, что уже сказал тот господин», — ответила Трудельбауман. «Вчера я получила известие о гибели моего жениха, а сегодня вот он сделал мне предложение». Голос её звучал твёрдо и решительно. Теперь, когда опасность сидела за столом, страх и тревога улетучились. «Вы не назовёте мне имя вашего погибшего жениха?» «И часть, где он служил?» она назвала. «А ваше имя? Адрес? Место работы? Возможно, у вас есть при себе какой-нибудь документ?» «Спасибо». «Теперь вы, сударь?» «Я работаю на том же предприятии, и зовут меня Карл Хергезель. Вот моя трудовая книжка». «А те двое?» «Мы их совсем не знаем, они подсели за наш столик и неожиданно вмешались в нашу ссору». «Из-за чего вы повздорили?» «Я ему отказала». «Почему же ваш отказ так его возмутил?» «Откуда я знаю? Может, он не поверил моим словам? Вдобавок рассердился, что я не пошла с ним танцевать». «Ну, ладно». А дутловатый захлопнул записную книжку, обвёл обоих взглядом. Они и правда больше походили на поссорившихся влюблённых, чем на застигнутых с поличным преступников. Уже одно то, что они робеют, избегают смотреть друг на друга, а при этом их руки лежат на столе, едва не касаясь одна другой. «Ладно, ваши показания, разумеется, будут проверены, но я думаю...» «Во всяком случае, желаю вам продолжить вечер удачнее». «Для меня продолжения не будет», — воскликнула девушка. «Не будет». Она встала, темноволосый парень тоже. «Я иду домой». «Я тебя провожу». «Нет, спасибо, я лучше одна». Трудиль, попросил он, — «пожалуйста, давай ещё немного поговорим». Человек в коричневом мундире с улыбкой глядел то на одну, то на другого. И правда влюблённый. Скрупулёзной проверки не понадобится. А девушка внезапно решилась. «Хорошо, но только две минуты». Они пошли к выходу. Наконец-то выбрались из этого жуткого зала, из этой атмосферы непримиримой злобы и ненависти. Глянули по сторонам. «Их нет. Больше мы их не увидим. И ты можешь жить». «Нет, должна жить, Трудель. Любым опрометчивым поступком ты навлечёшь опасность на других, на многих других. Никогда не забывай об этом, Трудель». «Верно. Теперь я должна жить». И быстро и решительно она добавила «Прощай, Карл». На миг она прижалась к его груди, легонько коснулась губами его губ. Она опомниться не успела, а она уже поспешила через улицу и вскочила в подъехавший трамвай. Вагон тронулся. Он хотел было броситься в догонку, но спохватился. Мы ведь будем видеться на фабрике, думал он, и впереди целая жизнь. У меня есть время. Вдобавок я теперь знаю, она любит меня.